Глава 62. Равновесие. После рассказа Гауссио Алянь воцарилось ошеломленное молчание. Джоу Цзышу напряженно выпрямился в кресле, но с вопросами больше не напирал. Нахмурившись, он перебрал что-то в уме, предоставляя осиротевшей девушке возможность выплеснуть ранее сдерживаемые эмоции. Вэнькисин взглянул на Джо Цзышу, взял палочками Сяо Лунбао и совершенно естественным жестом положил пелемешек ему в тарелку. Гусян краем глаза засекла это движение. Из приличия поспешила наклонить голову и сделала вид, что ничего не заметила. Однако через пару секунд она вновь посмотрела украдкой на двух мужчин. Решив восстановить справедливость, она тоже взяла пелемешек и положила на тарелку Цао Нина на что тот оторопело замер, шокированный неожиданным знаком внимания. Из всех собравшихся только Джан Чин Лин проявлял искреннее сочувствие к бедам Гао Сяо Ему было тяжело наблюдать ее слезы. Никогда не обладавший талантом красноречия, он просто не знал, что сказать в утешении. Единственное, что он мог сделать, это молча сидеть рядом. Через несколько долгих минут он, наконец, придумал, как ему казалось, подходящие слова. «Дева! Дева Гау, не грусти! Мой отец тоже погиб!» Тут Джан Чинлин, проклиная себя за тупость, прикусил губы. Как будто смерть собственного отца означала, что смерть чужого отца в порядке вещей. Мальчишка начал паниковать, нервно вращать глазами и покрываться пятнами смущения. Однако Гао Сюалян не обиделась на неуклюжие слова поддержки. Она знала, что Джан Чин Лин говорил с добрыми намерениями, поэтому не приняла сказанное близко к сердцу. Девушка заставила себя улыбнуться в знак благодарности. Сбоку Цао Вэйнин подал голос. «Я слышал, что герой Гао лично сопровождал останки героя Шэня в Шуджун. Что же произошло в пути?» Гао Сюа вытерла слезы и опустила глаза, пытаясь успокоиться. Хотя она уже и не была ребенком, она все же оставалась молодой госпожой, воспитанной в роскоши. Куда бы она ни направлялась, всюду ее сопровождал старший соученик или слуги. Ее нрав сохранил легкую наивность из-за неопытности и не самостоятельности в прошлом. Тем не менее, за последние несколько месяцев она пережила столько испытаний, что казалось теперь другим человеком. Ее голос еще дрожал, но эмоции она уже обуздала. Отец объявил о намерении проводить дядю Шеня в последний путь. К процессе собиралось присоединиться множество героев Дяньху. Сначала он согласился взять Дэн Шисюня и меня с собой, но за день до отъезда внезапно передумал и велел мне оставаться дома. Я поссорилась с ним из-за этого, что он отказался от своих слов, но отец был неумолим, и оставил меня дома. Он даже сказал, сказал много неприятных вещей, например, что ситуация весьма напряженная, что мы можем столкнуться с врагами в пути, что призраки долины все еще бродят под зяньху, а я будто была помехой. Слеза прочертила ее щеку. Ваш уважаемый отец, несомненно, тяготился заботами, о которых не мог говорить, и заставил вас остаться, опасаясь за вашу безопасность. Успокаивающим тоном заметил Джоу Дзышу. Гао Сиолянь согласно кивнула и всхлипнула. Джоу Дзышу продолжил. «Пока вы живы и здоровы, ваш род не прекратился, а значит, усилия вашего отца не прошли даром». Гао Сиолянь закусила губу. «Я не хотела подчиняться его решению и планировала тайно следовать за ними. Но кто знал, что мой отец... Отец прикажет своим людям посадить меня под замок?» а сам уедет с Дэн Шуанем. Меня освободили после двух недель в заперти. Адепты сказали, что действуют по распоряжению отца, и теперь они обязаны сопроводить меня к условленному заранее месту встречи. Уже тогда я почувствовала неладное. Слушая ее рассказ, все забыли о еде. Один Вэнь сын, демонстрируя редкое изящество, неторопливо наслаждался ужином, время от времени подкладывая палочками – небольшие порции на блюдо Джоу дзышу «Я улизнула от них на полпути, когда все уверились в моей покорности и ослабили бдительность. Я планировала отправиться в Шуджун и найти отца, но...» «По дороге я встретила Дэн Шисюна. Он был тяжело ранен. Его преследовали». «Его преследовали призраки долины?» спросил Цао Вейнин. Джоу Дзышу не дал ей ответить и вмешался. «Вы узнали тех, кто охотился на него?» Они присутствовали на собрании героев в Дунтине. Я прав?» Цао Вэнин уставился на него неверующим взором, широко распахнутых глаз. Он взглотнул, затем медленно проговорил. «Джоу, Джоу Сюн, возможно, не следует столь легкомысленно разбрасываться подобными обвинениями». Джоу Цзышу откинулся на спинку кресла и пояснил. «По словам Девы Гао, герой Гао в той поездке сопровождали признанные мастера из крупнейших благородных кланов и школ. Итак, зачем призраком нападать на Дэн Куаня в ситуации, когда численное преимущество на стороне противника? Неужели они так отчаянно хотели расстаться с жизнью? Вы правы, Гао олянь сотрясала мелкая дрожь. Как вы уже догадались, это были люди из благородных кланов. Они сказали, что убийцей дяди Шеня оказался мой отец, что он был вдохновителем резни в клане Джан, повинен смерти старейшины школы Тайшань и его учеников, что он вступил в сговор с долиной призраков с целью завладеть кристальной броней, что отец приложил руку к краже секретных руководств клана Дзяньху 30 лет назад и, к несчастью, постигшему Жунцуаня, «Якобы в попытках оставить события тех лет в тайне, ради сохранения репутации отец убивал свидетелей». «Что? Он?» – воскликнул Джан Чинлин, подскочив на ноги. Джол Цзышу посмотрел на мальчишку и строго приказал. «Малец, сядь на место!» «Шифу, она сказала, она сказала!» «Это неправда, они лгут, они клевещут на моего отца! Мой отец не такой человек!» В конце голос подвел Гао олянь и сорвался в отчаянный вопль. «Вы правы, герой Гао не такой человек. Молодая госпожа Гао, прошу вас, продолжайте!» Низкий, глубокий голос Джоу Цзышу подействовал на девушку успокаивающе. Гао Сюаляня сознала, что отреагировала слишком бурно, смущаясь из лишнего проявления эмоций. Она потупила взгляд и вернулась к своей истории. «Дэн Сюн велел мне бежать. Я была в ужасе и побежала прочь, не разбирая дороги. По пути я пряталась от случайных путников, избегала лю людских мест. Шисюн был так тяжело ранен, я не знаю, не знаю, жив ли он еще. Джо Дзишу и Ванькисин переглянулись. Судя по всему, участь дэнкуаня оказалась незавидной. Вы уже были в бегах, когда случайно столкнулись с черной ведьмой Гу и раскрыли свою личность. По какой причине они решили похитить вас? Спросил Цау Вунин. Столкнулись мы случайно, но это я раскрыла свою личность, покачала головой гауся Алянь. Меня настигли преследователи, а черная ведьма решила вмешаться. Они были уверены, что отец завладел кристальной броней, а я, его дочь, должна знать, где она спрятана. Очевидно, ее несчастье повторяли судьбу Джан Чинлина. В разговор вступила гусян. «О, точно! Как раз после того, как мы разошлись в Дунтини в последний раз, мы с Саудаге снова встретились с седьмым лордом и его людьми. Седьмой лорд сказал, что они придумают способ спасти Джо и Сюя, и мы какое-то время искали вас вместе с ними. Только вы, ребята, улетели жениться в черт знает какую даль, куда даже птицы не долетают, чтобы погадить. Совершенно не оставили нам ни намеков, ни зацепок, где вас искать?» По мере того, как распалялась гусян, Цао Вэйнин начал деликатно подкашливать, призывая ее охладить пыл. Вэньки Син остановил ее жестом, игнорируя поток бессмыслицы. Он уточнил самое важное. «Ты сказала, седьмой лорд нашел решение?» У великого шамана появилось несколько идей, энергично закивала гусян. «Он попросил связаться, если мы встретим Джоу Сюя. Я как раз собиралась рассказать, что слышала от них про эту черную ведьму». В давнем Найндзайнском конфликте она была в числе горстки выживших сторон темного шамана. Великий шаман расправился с большинством этих черных колдунов, но оставшиеся враги позже понабрали кучу глупых девиц в ученицы. Несколько лет они тихо прятались по своим норам, набирая силы, а сейчас объявились в Дзяньху, желая выловить рыбку в мутном оводе. Великий шаман считает, что это отличная возможность поймать их всех одним махом, И поскольку нам с Цао больше нечем было заняться, мы вызвались выследить это воронье. Имейте в виду, мы взялись за это дело исключительно ради накопления добродетелей и сорвали большой куш, обнаружить дочь героя Гао было подарком небес. Ванькисин наградил ее несколько недоверчивым взглядом, но ничего не сказал, а повернулся к Джоу Что думаешь? Джоу Дзышу помолчал, прежде чем со вздохом произнес — Почти все, кто знал правду, теперь мертвы. В живых остался только один человек. Победители, проигравшие, очевидны. Зачем ты задаешь этот вопрос? Тем временем в другой гостинице Седьмой Лорд и Великий Шаман тоже сидели за столом в обеденном зале. Седьмой Лорд в поистине детской увлеченности и удовольствии от процесса играл с палочкой для еды. Он пытался заставить ее стоять на столе вертикально. К счастью, для него торец палочки был не плоским, а слегка выпуклым. Он уже долгое время безуспешно пытался придать ей равновесие. Тем не менее, он не оставлял попыток, настолько поглощенный процессом, что забыл об остывающей еде. Великий шаман терпеливо наблюдал за ним, но в конце концов вздохнул. «Баюань, перестань играть!» Он увещевал его мягким тоном, каким обычно увещевают ребенка. «Давай поешь, как следует!» «Ого!» — согласился седьмой лорд, но занятия своего не оставил. Тогда великий шаман принялся кормить его со своих палочек. Уси обладал сложным и жестким характером, но он проявлял поистине безграничное терпение во всем, что касалось его спутника. В свою очередь, седьмой лорд — оказалось привык к такому способу кормления. Он съедал каждый кусочек, поднесенный к его губам. Спустя пару минут великий шаман все-таки решил поинтересоваться. «Чем ты занят? Я хочу, чтобы эта палочка устойчиво стояла на столе». Великий шаман неудоуменно приподнял бровь, не понимая, что тот имеет в виду. Он выхватил несчастную палочку и ударил ей по столу легко проделав дырку в столешнице, будто та была сделана из стофу. Палочка вошла вовнутрь доски и встала кончиком вверх. Седьмой лорд отверг его метод. «Ты применил грубую силу, это не считается». Великий шаман с нисходительностью усмехнулся. Но промолчал. Он продолжил наблюдать за вознью седьмого лорда, не прекращая кормить его. «Если одна не может стоять сама по себе», «Мне приходится использовать вторую», – пробормотал седьмой лорд и взял еще одну палочку. Прошло немало времени, прежде чем он преуспел. Две палочки стояли на концах, упираясь друг в друга в шатком равновесии. С величайшей осторожностью он убрал руки и еле слышно проговорил, будто опасался, что палочки могут опрокинуться от неосторожного выдоха или громкого звука. Достижение равновесия – действительно сложная задача. Что ты имеешь в виду? При решении любой ситуации для длительного и стабильного результата необходимо достичь равновесия. Собственная устойчивость – один вид равновесия. Устойчивость – взаимодействия другой. Стало быть, путь к равновесию. Великий шаман ущипнул себя за переносицу. Баюань, переходи к сути. Седьмой лорд не обиделся. Видимо, к перебиваниям со стороны великого шамана он тоже привык. Для достижения равновесия необходимо множество предпосылок. Баланс чрезвычайно труднодостижим. Во-первых, обе стороны должны быть примерно в равных условиях. Не может быть очевидно сильнейшей стороны, как и очевидно слабейшей, потому что тогда сильная сторона обязательно перевесит слабую. Само по себе равенство недостаточно, существует вероятность, что равные стороны уничтожат друг друга, пытаясь определить победителя. Нет. Равенство должно быть дополненным или предначертанными судьбой или задуманными человеческими правилами, которые нельзя нарушать, границами, которые запрещено переступать и которые заставляют обе одинаковые по силе стороны дважды подумать, прежде чем наносить удар, чтобы, как говорится, не разбить ценную вазу, целясь в черную мышь. Обе стороны должны отказаться от действий, исходя из собственных соображений. По правде говоря, такое совершенное равновесие чаще является результатом стечения счастливых случайностей. Я бы сказал, по замыслу небес. В тех случаях, когда оно создается усилиями смертных, Требуется постепенное и аккуратное развитие планов и тщательная расстановка фигур на доске. Один неверный шаг, и игра проиграна. Разрушить такое равенство гораздо проще, чем достичь. С этими словами он смахнул одну палочку. Вторая послушно упала прямо на тарелку с пирожным из жнейшего слоеного теста. Хрустящая корочка, которого покрылась от этого столкновения мелкими трещинами. Седьмой лорд улыбнулся и резюмировал. Итак, убери одну часть, и вторая рухнет, но тогда зачем делать такой ход? Что-то задумал на этот раз, с любопытством поинтересовался великий шаман. Седьмой лорд поднял пиалу с чаем, отпил глоток, легко улыбнулся и покачал головой. Это невыразимо, невыразимо.